28 февраля. Царский поезд. В 055 в ставку, наконец, приходит телеграмма Хабалова об измене большинства частей Петроградского гарнизона. Интересно, что это важнейшее сообщение доставляется телеграфом пять часов. Объяснений никто не представляет. А находящийся уже на Могилевском вокзале в поезде Николай II распоряжается усилить дополнительной артиллерией, отдувающей в Петроград отряд генерала Иванова. В пять утра царский поезд отправляется из Могилева. В восемь утра из Двинска на Петроград выдвигается первый эшелон с войсками для отряда Иванова. Если все пойдет по плану, утром 1 марта император прибудет в Царское село. Одновременно туда же начнут прибывать надежные полки». Царь вовсе не намеревается устраивать в Петрограде кровавую мясорубку. Иванову предписано не вводить войска в город. Один лишь слух о прибытии закаленных в боях фронтовиков с артиллерией и пулеметами должен отрезвить бунтующих резервистов. А для острастки приказано подготовить для выдвижения к Петрограду тяжелую артиллерию из Выборга и Кронштадта. Находясь в пути, император узнает о предательстве Родзянко. об образовании узурпировавшего власть Думского временного комитета. В 23.00 на станции Вышний Волочок в царский поезд приходит сообщение о частичном захвате управления железной дороги мятежниками, но Николай II приказывает продолжить движение. Его беспокоит судьба семьи. Императрица и дети, в то время болевшие корью, могут стать заложниками восставших. В царское село летит телеграмма Александре Федоровне – Надеюсь, завтра утром быть дома.